Глава одиннадцатая. Ирина давно не чувствовала такой расслабленности и покоя. Выбраться на природу было действительно замечательной идеей, и девушка решила обязательно подарить что-нибудь Ориону в знак признательности, только нужно было предупредить Индара. Ей не хотелось ссоры и недопонимания с любимым. «Ты чего усмехаешься?» — спросила Варя и подняла взгляд, чтобы заглянуть в глаза подруги. Она в это время с удобством расположилась на пледе, а голову пристроила на колени к Ирине. Ей всегда нравилось, когда подруга возилась с волосами, расчесывая их или просто перебирая пряди, а после плотного обеда эти действия вгоняли в сон. Не обращай внимания. Ирина смешливо сморщила нос. Может, прогуляемся немного? Смотри, Кори и Гера уже задремали, не хотелось бы им мешать. Скосив взгляд на веер... Варя увидела, что они действительно спят, устроившись на другом краю пледа. В принципе, их можно было понять. В отличие от подруг, пришедших сюда отдохнуть, они исполняли свои обязанности. Девушка усмехнулась, когда вспомнила, как они с Ириной уговаривали Вейр присоединиться к ним. Кори, видимо, была уже привычна к поведению своей хозяйки, поэтому быстро сдалась. А Геру только недавно приставили к Варе, и она все еще с опаской посматривала на юную Исту. Вспомнив настороженные взгляды прислуги в их доме, Варя поморщилась. Супруга ее кузена оказалась той еще стервой. Хорошо, хоть мама не стала терпеть их в доме ни одного дня, быстро выставив родственничков за дверь, а ларт пообещал примерно их наказать. Тряхнув головой, Варя отогнала грустные мысли и решительно встала. «Давай прогуляемся к водопаду», — предложила она, подавая подруге руку. «Да, я тоже хотела это предложить», — согласилась Ирина, обеспокоенно посмотрев на веер. Не разбудили ли они их? Ориан так красиво рассказывал о нём. «Вот и увидим всё своими глазами». Еще раз проверив, не проснулись ли служанки, девушки углубились в лес, идя в сторону шумевшей воды. Иногда над ними пролетали драконы и подруги восхищённо охали, наблюдая за ними. Если бы мне кто-нибудь пару месяцев назад сказал, что я увижу драконов и, более того, окажусь одной из них, в жизни бы не поверила. Варя, задрав голову, провожала величественного зверя восхищённым взглядом. «А ты не...» Ирина нерешительно замолчала и тут же укорила себя. «Не жалею ли о том, что не могу летать?» прозорливо уточнила Варя. Как можно жалеть о том, чего никогда не имел? Успокойся, меня все устраивает. Да и мама меня катала несколько раз. Было здорово. Замечательно. С облегчением заметила юная Ларта. Кстати, мы скоро должны выйти к водопаду. За беседой они не заметили, как преодолели почти весь путь до своей цели. Да, шум воды стал сильнее. Согласилась Варя и поежилась. А еще стало заметно холоднее. «Нужно вернуться и взять накидки». «Но «Ну, мы уже столько прошли!» Возмутилась Ирина и с вожделением посмотрела в нужную им сторону. «Я не хочу заболеть», — не согласилась Варя. «Давай сделаем так. Я быстро сбегаю назад, возьму накидки и все же предупрежу веер. А то проснуться, а нас нет рядом. Нехорошо получится». «Ты права. Нельзя было так уходить». «Хорошо. Иди за накидками, а я медленно пойду вперед». «Не могу удержаться, так хочется поскорее увидеть водопад вблизи. Я ведь видела его только издалека. Главное, не вздумай в нем плавать», — шутливо приказала Варя и убежала в обратную сторону. Посмотрев вслед подруге, Ирина испытала облегчение. А еще небывалый подъем. Она и сама не совсем понимала, что происходит. Но чем отчетливее слышался грохот падающей воды, тем сильнее девушку тянуло к водопаду. Она и раньше издали любовалась его красотой, а после рассказов эльфа была рада посмотреть вблизи. Но сейчас Ирину гнало вперёд ожидание какого-то чуда, словно там должно было произойти что-то невероятно хорошее. А значит, нет времени ждать возвращения Вари. Нужно идти и увидеть всё собственными глазами. Когда она вышла на открытую местность и увидела бурное течение реки, что буквально задохнулась от восторга. Грохот падающей воды значительно усилился, и Ирина, как зачарованная, смотрела на то место, где бурлящая масса падала с обрыва. Поднявшийся ветер слегка подпихивал девушку в спину, трепля подол длинного платья и словно предлагая подойти ближе, чтобы увидеть, что творится внизу. Оглянувшись на тропинку, Ирина некоторое время раздумывала, не дождаться ли подругу. Но потом решила, что она только совсем немного постоит у края и вернется назад. Осторожно ступая по каменистой поверхности, через которую лишь кое-где пробивались кустики травы, девушка подошла ближе к обрыву и вновь замерла, очарованная открывавшимся видом на долину, ставшую ей домом. Сердце радостно затрепетало, а глаза предательски защипало. Ирине нестерпимо захотелось закричать во всю мощь своих легких, чтобы хоть так поделиться с окружающим миром своим счастьем. И не сдержавшись, она раскинула руки в стороны, прокричав «Как же здесь хорошо!». Рассмеявшись из-за своего глупого порыва, она подошла еще немного к краю и посмотрела на то, как далеко внизу вода пенилась и бурлила от падения с невообразимой высоты. «Когда ты стоишь на самом верху и видишь всё это великолепие, то начинаешь искренне завидовать драконам». Раздался в голове мечтательный голос Ориона. «И как же тебе хочется расправить крылья, оттолкнуться ногами и взлететь высоко-высоко, чтобы парить над водой, замечая в ней своё отражение? Всего лишь и надо, что раскинуть руки и отдаться ласковым порывам ветра». «Да, теперь я понимаю, что он имел в виду», — подумала Ирина, вновь разводя руки в стороны. Подняв голову, она прищурилась от яркого солнца и довольно выдохнула. «Расправить крылья и взлететь!» «Обрести свободу!» — прошептали ее губы, а глаза с восторгом смотрели на водопад. «Стать подобно драконам!» Сердце зашлось в предчувствии радостного события, ветер разметал темные локоны, еще сильнее подпихнув девушку, и она с восторгом приняла его предложение, оттолкнувшись ногами и взлетев. «Ирка!» — неожиданно раздался полный ужаса крик, ворвавшийся в сознание. Марьева радости, что ее окутывала, распалась клочками, и девушка в один ужасающий миг осознала себя летящей с обрыва. Рот открылся в попытке исторгнуть крик, но страх не дал издать звука, а земля стремительно приближалась, готовясь принять в свои смертельные объятия хрупкое тело глупого создания, решившего сравниться с драконами. «Индар!» Пронеслась в голове паническая мысль, а в следующее мгновение раздался драконий рев, перекрывший грохот водопада. Еще несколько страшных секунд, растянувшихся в вечность, и тело Ирины обхватили могучие лапы, обтянутые грубой красной кожей с мелкими чешуйками. Перед тем, как потерять сознание, юная Ларта с облегчением поняла, что спасена. В Чувства ее привели раздавшиеся неподалеку голоса. «Ты точно никого не видел?» Ирина узнала голос Индара. Тот звучал как-то глухо и обреченно. «Нет». Девушке голос показался смутно знакомым но где она его слышала, никак не могла вспомнить. Возможно, Аиста Варвара кого-нибудь заметила. Раздался всхлип, и подруга проговорила охрипшим от слез голосом. «Нет, никого рядом не было, она была совершенно одна, я не понимаю». «Неужели сама?» А этот голос принадлежал Данкару, супругу Ларии. «Неправда!» — вскричала Варя, от чего Ирина слегка поморщилась. «Вы не понимаете, Иринка никогда бы так не поступила. Она всегда презирала таких людей, считая их слабыми и психически нездоровыми. Никогда не поверю, что она сама хотела спрыгнуть с обрыва». Ирина удивилась ее словам, а потом вспомнила. И чувство эйфории, и радостное предвкушение, и ветер, бьющий в спину. А затем крик подруги и ужас, сковавший девушку. Стремительно приближающаяся земля и смерть, уже раскрывшая свои объятия. Распахнув глаза, она охнула и заметалась по кровати. Увидев склонившегося над ней Индара, ухватилась за ткань его рубашки и испуганно сказала «Спас! Ты спас меня!» По лицу потекли горячие слезы, но она даже не подумала стереть их, опасаясь выпустить супруга, словно тот мог исчезнуть. «Это не я!» ответил Индар, притягивая искру к себе. «Что?» — не поняла она и уткнулась носом мужу в плечо, наслаждаясь теплом его тела, успокаивающего нервную дрожь. «Тебя спас Найр», — пояснил супруг, погладив возлюбленную по спине. «Нам просто невероятно повезло, что он оказался поблизости». «О-о!» Протянула Ирина и, отстранившись, с благодарностью посмотрела на того, кто еще совсем недавно пытался лишить ее супруга постоларта. Спасибо вам, я лучше объясните, что заставило вас прыгнуть? Грубовато спросил Истнайр. Не знаю. Ирина потерянно посмотрела на возлюбленного. Я действительно не знаю, но точно не хотела умирать. Тогда почему ты прыгнула? С укором спросила Варя, вновь громко шмыгнув носом. Только тогда Ирина заметила, что в ее спальне собралось слишком много народа. Индар, Истнайр, Исталедая вместе с Варей, а еще Данкар и Лария, тихо сидевшая у окна. «Я просто любовалась водопадом», — принялась вспоминать девушка. «Там было так красиво!» А потом я вспомнила, нахмурившись, она ненадолго замолчала. Нет, не так. Мне показалось, что Ист Орион стоит рядом и говорит о том, как было бы здорово летать в небесах. И я словно лишилась разума. Индар? Она с испугом заметила, как зрачки в глазах любимого вытянулись, а его лицо заострилось. Мышцы на руках и плечах вздулись, словно он удерживал себя от обращения. Ист Найр стремительно подошел к нему и, опустив руки на плечи, глухо сказал. «Ты имеешь полное право убить его. Но сначала мы должны узнать, почему он это сделал. Все же Орион — брат моей искры. Она должна знать». Девушка заметила, как побледнел троюродный брат супруга и сколько боли плещется в его глазах. Не понимая, что случилось и почему супруг так ополчился на эльфа, она перевела взгляд на остальных. Но Варя также растерянно смотрела на нее. Зато Лария закрыла лицо руками. Донкар сжал челюсти так, что заиграли желваки, а Исталидая Ледая сочувствием посмотрела на Иста Найра. Пока Ирина решала, что бы это все значило, ее супруг встал с кровати и направился в сторону двери. «Индар!» — окликнула она его. Но он лишь на мгновение замер и покинул комнату, так и не посмотрев на нее. Вслед за ним вышли Ист Найр и Донкар а затем и Лария, пробормотав, что нужно присмотреть за мужчинами. «Не переживай, он злится не на тебя», ободряюще сказала Иста Ледая, подходя к девушке. «Тогда почему ушел, не сказав ни слова?» Ирина подтянула колени к груди и обхватила их руками. «Потому что злится на себя за то, что не сумел тебя защитить». «Ну, при чем здесь Индар?» Варя говорила мне, что ему не нравится Ист Орион. «Но твой супруг все равно допустил ваше общение, не желая расстраивать тебя». «Но ты говорила, что это просто драконь собственнические замашки», сказала Варя, присаживаясь рядом с подругой. «Да, я действительно так думала». Не стала отрицать Иста Ледая. «Но сейчас все видится по-другому». «В чем вы обвиняете несчастного эльфа?» агрессивно спросила Ирина и сама удивилась своей вспышке. Простите, но он стал мне добрым другом. Милая, боюсь, он никогда им не был для тебя. Драконица с сочувствием посмотрела на юную Ларту. Ты ведь знаешь, что ист Орион владеет магией очарования? Да, но он никогда не пытался меня влюбить в себя. Ирина нахмурилась, почувствовав, как вновь начинает злиться. Конечно же, нет. Истолидаев оридаев сплеснула руками и закатила глаза. Он не настолько идиот. «Тогда что?» — начала Варя и испуганно охнула. «Мама, ты ведь не считаешь?» Поняла, уточнила драконица и, дождавшись от дочери утвердительного кивка, пояснила ее подруге. «Зато и из подваль заставить тебя желать спрыгнуть с обрыва вполне мог». «Нет, не может быть!» — воскликнула Ирина и резво соскочила с кровати. «Он бы не стал! Орион всегда поддерживал меня!» а еще рассказывал много интересного о мирах Винца и...» Выдохнувшись, она замолчала. Обняв себя руками, Ирина уставилась ничего не видящим взглядом в окно. «Ириш, вспомни, ты ведь сама сказала, что там, на вершине, услышала его голос», напомнила Варень, не решаясь подойти к подруге. «За что он так со мной?» — тихо спросила юная Ларта, а по ее лицу вновь полились слезы. «Вот это твой супруг и отправился выяснять». И Сталидая подошла к плачущей Ирине и обняла ее. «Все будет хорошо, девочка. Все будет хорошо». Индар пришел к ней только на следующий день, поздно вечером. Все это время Ирина не выходила из своей комнаты, вздрагивая каждый раз, когда слышала шаги за дверью. Вчера вечером к ней заходила Кори, и девушке понадобилось несколько часов, чтобы убедить несчастную Вейру, что та ни в чем не виновата. Служанка винила себя в случившемся с Ириной и не желала ничего слышать, пока юная Ларта не пригрозила, что откажется от еды, если ей будет прислуживать кто-то еще, помимо Кори. После этих слов Вейра значительно повеселела, но пообещала, что впредь не спустит Сириной глаз на что девушка с радостью согласилась. Ей и одного приключения было достаточно. И вот теперь супруг, наконец, пришел к ней, но даже не обнял. Он вообще остался стоять около двери, пристально рассматривая ее. «Индар?» Ирина не выдержала его молчания. «Простишь ли ты меня?» Спросил он, все так же не делая попыток подойти. «Что?» — удивилась Ирина. А потом догадалась, в чем дело. «Ну уж нет. Даже не вздумай винить себя в произошедшем. А если уж на то пошло, то больше всего виновата я, не пожелав прислушаться к твоим словам». Индар что-то хотел сказать, но она не позволила. Стремительно приблизившись к нему, требовательно дернула за светлую ткань рубашки. Мужчина послушно нагнулся, и Ирина тут же поцеловала его. И когда он ответил, испытала прилив облегчения. Все же она опасалась, что супруг будет упорствовать в своем заблуждении. Отстранившись от возлюбленного, она спросила, «Ты расскажешь мне, почему он так поступил?» «Расскажу», — согласился Индар, и, подхватив ее на руки, устроился в кресле около окна. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и его лучи слабо освещали спальню. Но супруги не пожелали рассеять уютную полутьму. Пока Индар говорил, Ирина слушала, не перебивая, опасаясь пропустить хоть слово, и пыталась понять, почему не смогла рассмотреть чудовище за маской друга. Оказалось, что Истом Орианом двигали, как он думал, благородные порывы по обустройству счастья его младшей сестры, ставшей супругой Иста Найра. Они рано лишились родителей, поэтому эльф чувствовал себя ответственным за судьбу малышки. Он слишком болезненно воспринимал ее благополучие, желая для Исты Алерии самого лучшего. Сначала это было образование, которое эльфийка получила в лучшем университете их мира. Затем работа в престижном месте. Как Ист Ориан добился этого, история умалчивает. А потом он начал подыскивать ей супруга, достойного красавицы-сестры. Но здесь судьба внесла свои коррективы, когда Иста Алерия оказалась искрой красного дракона. И как с удивлением узнал Ист Найр, эльф не обрадовался этому. Вот только сияющие счастьем глаза сестры и ее заверение, что она умрет без своего дракона, спасли мужчине жизнь. Казалось, Ист Орион успокоился, видя, как самое дорогое для него существо счастливо, пока не узнал историю Индара. Тогда-то он и решил обеспечить своей сестре место ларта клана. Тем более ее супруга все прочили на место правителя, если бы с Индаром что-нибудь случилось. И тогда началась кропотливая обработка Истанайра. Оказалось, у дракона гипертрофированное чувство ответственности, поэтому убедить его в том, что нынешний ларт не подходит на роль главы, оказалось совсем не трудно. Затем он начал осторожно прощупывать почву среди других драконов клана, и, убедившись, что многие не против смены власти, не зная, чего ожидать от Индара, лишенного своей искры, Ист-Орин пошел в наступление. Он не успел совсем немного. Индар привел свою искру в их мир. Но и это не остудило горячую голову, и ушлый эльф начал прорабатывать новый план — А Ирина нечаянно поспособствовала, с самого начала доброжелательно относясь к Ориану. Он понимал, что после того, как мы соединим свои жизни, я не выживу, если ты погибнешь. Индар сильнее прижал возлюбленную к себе, словно опасаясь, что она исчезнет, растворится в полумраке. А я, глупая, радостно помогала ему в этом, пусть и не понимала, что творю. Прикрыв глаза, Ирина потёрла щекой о плечо супруга. «Прости меня». «Нужно было послушать твои предупреждения, но я упрямо считала, что разбираюсь в людях. И не совсем в людях тоже. Я и правда такая дура». «Не будем об этом». Индар приподнял голову девушки за подбородок и коротко поцеловал в губы. «Мы можем винить себя или друг друга, а можем жить дальше, запомнив тот урок, который нас заставили выучить. Главное, помни, он больше никогда не побеспокоит тебя и не причинит вреда. Ирина встрепенулась, желая спросить, что случилось с эльфом, но затем вспомнила слова Иста Найра. За эти несколько месяцев она успела немного узнать драконов и не сомневалась, что именно ее супруг сделал в попытке защитить свою искру. На мгновение сердце сжалось от боли, но должной жалости к Ориану она не испытала. Он сам выбрал свою судьбу и явно не собирался жалеть ее расчетливо расчищая путь для своей сестры. «А Иста Алерия?» — спросила она. «Ничего не знала о планах брата», — заверил Индар. «Ей сейчас очень тяжело». «Понимаю», — тихо сказала девушка и замолчала. Так они и просидели в полной тишине, пока спальня окончательно не погрузилась во тьму. Они стояли в отдалении за деревьями, скрыто наблюдая за людьми. Вернее, Индар стоял и наблюдал, а Ирина, как всегда, видела все со стороны. Она не совсем понимала, что они здесь делают и кто все те люди, но очень хорошо ощущала, как же дракону сейчас больно. Настолько, что хотелось лечь и умереть рядом с ней. Той, которую он беззаветно любил, но не мог быть вместе. Наконец Ирина поняла, что они присутствуют на похоронах. А еще осознала, что хоронят ту, кем девушка была в прошлой жизни. Это было удивительно и немного жутко. Прекрасная Эйлин умерла в один день со своим супругом, оставшись верной ему до самого конца. И Ирина не смогла понять, как ей это удалось. А еще к чему было то упрямство? с которым прошлая она всю жизнь отвергала тягу к дракону, своей идеальной паре. Сама Ирина не представляла своей жизни без Индара, и чувствовать сейчас его боль было выше ее сил. Казалось, дракон и сам медленно умирал, отдавая всю жизнь по капле, пока наблюдал, как дети, внуки и правнуки его искры прощаются со своими предками. Ирина так хотела помочь возлюбленному, Но понимание того, что это все прошлое, выжигало сознание каленым железом. Оставалось лишь ждать и терпеть. Последние родственники разошлись спустя час. Дождавшись, когда они скроются за поворотом, Индар отправился к склепу, в котором нашла свой последний приют его искра. И пока дракон спускался по лестнице, Ирина осознала, что он идет умирать, ибо не мыслит жизни без своей души. Его ничто больше не удерживало в этом мире, даже слова отца о перерождении. Он и так жил в агонии слишком долго, а значит, имеет полное право освободиться от страданий. Оказавшись в просторном зале, Индар медленно подошел к широкому каменному надгробию, за которым было спрятано тело прекрасной Элин. Нежно проведя рукой по прохладной поверхности, он прикрыл глаза и шумно выдохнул. Неожиданно на лестнице послышались чьи-то шаги, и дракон зло посмотрел в ту сторону. Он не желал, чтобы ему мешали, поэтому приготовился выбросить непрошенного посетителя. Индар узнал его, старший сын Эолин, тот, кого она носила в своем чреве, когда дракон нашел свою искру, и ему еще сильнее захотелось выкинуть его прочь. «Моя мать сказала, что вы обязательно придете на ее похороны, Заговорил мужчина, предусмотрительно не приближаясь к дракону. Поэтому я ждал вас, чтобы передать ее слова. Индар удивленно замер и перевел взгляд на надгробие. Так и продолжая смотреть на каменную преграду, он спросил: и что же прекрасная Элин сказала? Чтобы вы обязательно дождались ее. Ирина открыла глаза и уставилась в потолок. За окном только-только начал зарождаться новый день, и спальня окрасилась в тона предрассветных сумерек. Повернув голову, девушка посмотрела на спящего рядом имдара, обдумывая то, что увидела во сне. А затем и вовсе осторожно перевернулась на бок, чтобы было удобнее рассматривать супруга. Сейчас его лицо было таким умиротворенным, делая мужчину совсем юным. Вспомнив разговор, произошедший в саду, когда Индар поведал Ирине, как впервые встретил ее во сне, она счастливо улыбнулась. Его признание в том, что он любил именно ее, а не воспоминания о той, кем она была в прошлой жизни, согревали сердце, наполняя душу радостью. Именно слова о его любви помогли девушке смириться с новым и непонятным ей миром. Благодаря нежности и заботе Индара Ирина расцвела и, наконец, поверила, что сможет стать достойной супругой для такого невероятного мужчины. Протянув руку, девушка коснулась красной прядки, ощутив под пальцами шелковистую мягкость. И неожиданно к ней пришла мысль понимания, заставившая нахмуриться. Словно почувствовав что-то, Индар открыл темно-вишневые глаза и хрипло спросил «Что случилось?» Светло улыбнувшись, Ирина придвинулась ближе и, прежде чем поцеловать его, прошептала. «Я вдруг поняла, что никогда не говорила, как сильно люблю тебя». Солнце медленно и величественно выплывало из-за горных вершин, освещая своими лучами красноволосого дракона, целующего свою супругу, свою искру, ту, которая подарила ему такое долгожданное счастье.